Пекин встретил их шумом и грязью. Жителя российской провинции трудно удивить валяющимся на улицах мусором. Но после военных городков, где всегда есть избыток, проштрафившихся солдатиков или матросов, кучи какого-то непонятного происхождения, в которых копались собаки, были встречены им с изумлением. Пробегали рикши. Оглушая зазывными протяжными криками, проносились без всяких правил велосипедисты, нагруженные спереди и сзади пакетами и связками. Прямо от вокзала, засыпанного угольной пылью, начинались узкие улочки, над которыми нависало такое количество сушащегося на морозном ветру белья, что даже Кишинев мог в этом отношении отдыхать. Товарищ Вдовый К Алексею, поставившему свои чемоданы на булыжник при вокзальной площади, подошел высокий человек в полевой форме с погонами пехотного капитана и нарукавной повязкой с выцветшими буквами. «Помощник дежурного советской военной миссии капитан Жданый, разрешите ваше предписание?» Алексей предъявил командирскую книжку и предписание «Прибыть в распоряжение» которые помощник дежурного весьма тщательно просмотрел, часто переводя взгляд с фотографий на само лицо Алексея, бледные после недели в трясущемся поезде. — Пройдемте. Капитан указал рукой на припаркованную легковушку, обсыпанную местной желтоватой пылью. — Леша! — раздалось сзади. Он обернулся и увидел, что троица его недавних попутчиков Усаживается в похожую машину, затаскивая внутрь и распихивая невеликие пожитки под ноги. Алексей помахал им рукой, встретив неодобрительный взгляд капитана, и, усевшись, треском захлопнул за собой дверцу. Если ребята думали, что он остается в Китае, то они ошибались. Ехал он в Корею где который год с переменным успехом шла война. Как казалось Алексею, война довольно бессмысленная. Ну, кому нужен задрипанный полуостров, где нет ничего, кроме рыбы и риса? В синем, так сказать, углу ринга были войска ООН, процентов 80 которых составляли старые знакомые американцы, а в красном — Народная освободительная армия Китая и Советский Союз негласно помогавший своим друзьям техническими специалистами, советниками вооружением и по слухам даже авиацией. Одним из таких советников, давно переросший свои капитан-лейтенантские погоны, Алексей, и должен был стать. "Что ж вы так долго добирались, товарищ Жидовый?" поинтересовался военно-морской аташе небрежно проглядывая его документы в очередной раз. — Не могли вас на самолет посадить? — Виноват, товарищ капитан первого ранга. — Знаю, что не виноват, а делать нечего. Ни одного дня на отдых вам дать не могу. Сегодня летит самолет до места назначения. С ним и отправитесь. — Насколько вас вели в курс дела? — Насколько это можно было сделать в Ленинграде? В вашем личном деле сказано, что вы, специалист, больше по тральным операциям, чем по минно-заградительным. Так точно, товарищ капитан первого ранга. Но сейчас сложно найти чистого минера. Восемь лет тралим, а море все равно как суп с клетками. — Ну вот и займитесь. Прививки вам сделали? — Так точно, в Москве. — Тогда, наверное, все. «Желаю удачи!» Каперанг встал и пожал Алексею руку, одновременно стараясь запихнуть в карман кителя, высовывающийся из него носовой платок. На дворе середина января, и на улице было холодновато, но в помещении было тепло натоплено и даже душно. На этом общении Алексея с высшим военно-морским чином советской военной миссии в Пекине и закончилась. Его покормили в столовой, и уже через два часа машина с тем же помощником дежурного в качестве сопровождающего повезла его через бурлящий и копошащийся город. К этому времени его уже переодели в темно-синий китель, подошедший бы младшему офицеру ВМС, но без знаков различия. Свой старый китель и пистолет Алексей оставил под расписку там же, в миссии, в то время как кортик и заслуженные к этому дню награды должны были дожидаться его возвращения в одном из многочисленных подсобных хранилищ штаба 4-го ВМФ. Взамен потертого ТТ мрачный немолодой старшина с ленточками Кёнигсберга и Варшавы на груди Выдал преобразившемуся, черт знат во что, капитан-лейтенанту китайский ТИП 54, неплохо сделанную местную копию того же ТТ, под тот же мощный 7,62 миллиметровый патрон. Отстреляли, товарищ капитан-лейтенант, не беспокойтесь, просипел старый вояка. То ли он был просто простужен, то ли когда-то ранен в горло. Но, — говорил старшина, — явно с трудом. И Алексей только махнул рукой, несколько раз прощелкав механикой в сухую. Воткнул обойму на место и засунул пистолет в хрустящую, не обтертующую кобуру. Патронов возьмете еще, товарищ капитан-лейтенант? Подумав, Алексей с благодарностью кивнул и взял со стола перед старшиной поставленную им туда, хрустнувшую от собственной тяжести коробочку на полсотни патронов в дополнение к той, которую таскал в чемодане. В чужой форме и в окружении чужих людей Алексей чувствовал себя не очень уютно и от лишних боеприпасов не отказался, как бы мало они ни значили на ждущей его войне. До нее, впрочем, еще надо было добраться. Самолет ему все же пришлось ждать, причем довольно долго. Механики копались в моторах, подтягивали что-то, и полторы дюжины пассажиров, сплошь военные, лениво покуривали, сидя на чемоданах под стеной, заслоняющего их от ветра дома, часто отходя к стоящей под широким дырявым тентом бочке со стылой водой. Алексей был единственным в военно-морской форме. Остальные — армейцы, авиаторы или непонятно кто. Несмотря на явно славянскую внешность, в заметной части военных форма на них была не наша. Готовясь к новому назначению, Алексей вроде бы неплохо изучил, как должны выглядеть знаки различия китайской и северокорейской армии. Но разобраться в том, кем являются окружающие его люди, до конца так и не смог. В том числе и потому, что большинство просто не имело погон. Где-то треть пассажиров для разнообразия действительно составляли настоящие китайцы или корейцы. Держались они обособленно, редко переговаривались на своем мягком языке с большим количеством круглых переливчатых гласных. Прожив большую часть детства в Бурятии, Алексей честно попытался уловить хоть что-то знакомое в их речи. Но это было бесполезно. Тот язык, на котором китайские или корейские товарищи общались между собой, не обнаружил ни одного слова или предлога, хотя бы отдаленно похожего на известный ему. Вдобавок, ни один из тех военнослужащих, кто был похож на своих, не подошел познакомиться. Подумав, Алексей еще дома, неплохо проинструктированный на предмет соблюдения секретности, решил поступить точно так же и не стал навязывать разговор даже авиаторам, которые, не стесняясь, переговаривались между собой по-русски. Он занес свой чемодан в пустой почему-то домик где и присел на промятый до досок диван. — хоча? хотя? – спросила незамеченно поначалу девушка-китаянка, сидевшая в углу на стуле полутемной комнаты. — Что? — переспросил, не понявший ни слова Алексей. Извиняюще улыбнувшись, девушка легонько простучала по половицам, подошла к полке и сняла с нее одну из чашек. Через секунду она снова повернулась к Алексею, покрутила чашку в пальцах и опять улыбнулась. «Чай?» — глупо спросил он. «Чай?» Девушка улыбнулась так ласково, что на сердце у Алексея стало не просто тепло, но даже почти горячо. Он молча улыбнулся в ответ. «А ведь его предупреждали, что такое может быть!» Хотя, с другой стороны, то, что капитан-лейтенант-вдовый был холостым, расценивалось соответствующими органами и как плюс, и как минус для его назначения одновременно. Пусть звучит это и смешно, но так уж ему сказали. Ну, пока можно надеяться, что это все же в большей степени плюс.